Глава 65. На следующий день проходила школьная историческая выставка, одно из ключевых событий недели истории региона. Я был рассеян, поскольку думал о джазпе и грядущих археологических раскопках, как мне добраться до жемчужины раньше других. Но вскоре кое-что отвлекло меня от этих мыслей. Идея мероприятия состояла в следующем. Небольшим командам поручили найти дома какой-нибудь старый предмет, узнать, откуда он взялся и каково его значение для нашей местной истории. Для каждой команды на школьном дворе поставили стол под сам предмет и пояснение к нему. Затем всех школьников пригласили смотреть выставку. Многие дети принесли старые фотоальбомы. У одной девочки была крестильная пеленка ее прабабушки ну, и так далее. Было жарко, и школьное начальство разрешило мальчикам снять галстуки. Один или двое воспользовались случаем и до пояса расстегнули рубашки. «О, времена!» — сказала Рокси, которая уже прошлась по выставке. «Погоди, ты еще увидишь Иниго де Ломбру!» Долго ждать не пришлось. Экспозиция, которую Инниго сделал вместе с двумя приятелями, находилась неподалеку, и я сразу его приметил. Он интерпретировал идею снять галстук более широко, чем другие. Его голый торс был украшен большим сияющим крестом на толстой цепочке. Темные очки дополняли образ мелкого мошенника. Когда мы протолкались к экспозиции Иниго, мне показалось, что у него хорошее настроение. — Невиданный гость! — его улыбка походила на волчий оскал. — Воистину и взаправду! «Ты это странно говорящий пижон из пятого класса?» «Ты неправильно употребляешь слово пижон, Иниго, сказал я. «На самом деле оно означает человека, злоупотребляющего внешними сторонами жизни и склонного к показной фронтоватости. Такой, например, выставляет на показ фальшивые драгоценности». Я намекал на крест и цепочку. Друзья Иниго нашли мое замечание уморительным. А, де Ламбра, ты спалился! с американским акцентом произнес один из них, Джонси, и щелкнул пальцами. В ответ Иниго скривил губы Думаю, мои слова можно было бы назвать добродушной шуткой. Все смеялись, значит, я шучу хорошо. Но, во всяком случае, в тот раз у меня получилось. Тут я бросил взгляд на стол Иниго на который до того не смотрел, и задохнулся. Мне стало дурно. него, к счастью, отвлекли друзья, но кто-то другой мог услышать, как я ахнул. Эйден сказал, «Ого! Посмотри сюда, Альфи!» Он протянул руку, чтобы взять со стола книгу. «Э, не трогать! Это ценная штука!» возмутился Эниго де Ломбра. Я с пересохшим горлом смотрел на том сказке о двух городах Чарльза Диккенса и знал, непонятно откуда, что скажет Инниго де Ломбро в следующую минуту. «Книжка с автографом, ясно? Гляди!» Он открыл первую страницу и показал надпись, причудливую, с завитушками. «Моему дорогому читателю Алве с наилучшими пожеланиями. Чарльз Диккенс». Рокси указала на надпись. «Эй, здесь написано Алве. Точно как...» «Да», — прервал я ее. «Очень редкое имя». «В жизни такого не читал», — сказал Иниго. «Тоска зеленая, на мой взгляд. Но он, этот Чарльз Диккенс, написал целую кучу всего. А название мне нравится. Сказка, рифмуется с отмазка и...» Я вмешался. «Где ты это взял?» Спокойная заинтересованность у меня явно не вышла. Рокси и Эйден тут же повернулись ко мне. Инигу отпустил какую-то шутку, и его друзья загоготали. Пришлось повторить громче. «Где ты взял это?» «Да ладно, ладно, не лезь в бутылку. Книга у нас в семье уже давно. Я взял ее на время у двоюродного дедушки Джона». «А как его зовут?» «Чувак, я же тебе сказал». «Джон! По фамилии двоюродный дедушка!» «Хе-хе, шутю! Ему книга досталась от его отца, и я понятия не имею, где прадед ее раздобыл. Это было сто лет назад. А что с тобой?» Я взял себя в руки. «Да все в порядке, даже упоительно. Спасибо». Я ушел оттуда, как в тумане. Эйден и Рокси последовали за мной. Позади раздался голос Инниго де Ломбре, пародирующего меня. «Упоительно! Ну кто теперь говорит упоительно, черт возьми!» Я повернулся к Рокси. «Ты мне доверяешь?» Она сощурилась. «А что?» «Вокруг нас было полно людей. Не задавай вопросов, просто ответь на мой. Ты мне доверяешь?» «Да, Альфи». «Я тебе доверяю», — Эйден добавил. «Я тоже. Но к чему ты клонишь?» «Упади в обморок», — попросил я Рокси. «Прямо сейчас упади в обморок и лежи столько, сколько сможешь. Клянусь тебе, это важно. Поверь мне». «Упасть в обморок?» «Ну да. Представь, что ты ведущая актриса и по сценарию должна упасть в обморок посреди ну, джунглей или чего-то такого». Это ее заинтересовало. Прямо здесь? Прямо сейчас? Да. Обещаю, ты произведешь фурор. Но зачем? Я спросил, доверяешь ли ты мне. Больше уговаривать ее не пришлось. С легким стоном она упала прямо в руки Эйдена. Эйден тоже хорошо сыграл. «Обморок!» — закричал он. «Разойдитесь! Рокси Минта упала в обморок!» Все собрались вокруг Рокси посмотреть. Я выскользнул из толпы и услышал, как кто-то произнес «Это Джары, она потеряла сознание». Затем, неизбежно, раздался громовой голос мистера Спрингхема «Разойдитесь, дайте ей дышать!» И Ниго де Ломбра с приятелями отправились полюбоваться на жертву обморока и оставили книгу без присмотра. «Мою книгу!» Спустя десять секунд она уже лежала у меня в портфеле, а через тридцать секунд я вышел через задние ворота, пытаясь двигаться быстро, но непринужденно. Дышал я так, словно пробежал милю.